Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная родовая лицензирована компанией Старикомикс. Приобрести второй том можно на их официальном сайте. Ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Озвучено по заказу группы резера. Глава пятая, часть вторая. Так безобразный первый день в особняке Розволя Субару никогда еще не начинал. В этом мире он умирал уже шесть раз. Ему было стыдно. Каждый раз смерть была отнюдь не из безболезненных и неизмеренно сопровождалась невероятным чувством потери и состраданиями, к которым невозможно никак привыкнуть. Но никогда в этом мире он не мог понять, какое одиночество и отчаяние охватывают тебя, когда ты раз за разом начинаешь жизнь с нуля. И все же Субару стискивал зубы и продолжал бороться за свою жизнь. Он твердо решил идти вперед. Несмотря ни на что, однако последнее посмертное возвращение серьезно поколебало его волю, и он чувствовал, что в этот раз ему уже никак не оправиться. На то, чтобы встать на ноги, не оставалось ни сил, ни желания. Именно такова была его реальность. «Все уже позади. Твоя рука вне опасности. Но впредь все-таки будь осторожнее, хорошо?»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 Но она сразу отбросила его, мотнув головой, продолжила. «Они расстроены очень. Думаю, что тебя чем-то обидели. В следующий раз, когда их увидишь, скажи им что-нибудь, хорошо?» «Обидели? Нет, ничего страшного. Между нами ничего не произошло». Проговорил Субару. Красивые брови Эмили слегка дрогнули. Тревога девушки не оставлялась, незамеченной им, однако, ни извинений, ни объяснений за ним не последовало. Вместо этого он задал вопрос, который совсем сбил ее с толку. «Скажи, Эмилия, я для тебя обуза «Как ты мог подумать?» Заговорила она так же быстро, что он едва успел улавливать смысл ее слов. «Ты ведь мне жизнь пас!» «Неужели я оставлю человека, которому обязана собственной жизнью? Мне, мне было бы очень неловко!» Слушая Эмилию, Субару вдруг осознал, что внимательно, наблюдает за каждым ее движением, пробормотал. «Подождите, я... серьезно...» Субару стало стыдно, ведь он усомнился даже в Эмилии. «А разве она не права? Нет ничего более подлого, чем забыть о доброте, которую к тебе проявляли?» В этом мире, в котором Субара был совершенно не на ком опереться, Эмилия являлась для него целым спасительным оазисом. А сейчас, когда у него не оставалось никакого рвения, да и в принципе ничего, она была единственным человеком, которому доверяло его сердце. В голове внезапно мелькнула мысль, а не рассказать ли ей всю правду о посмертном возвращении? А, точно ведь. Пробормотал Субару, когда наконец-то понял, что должен сделать. Все это время, когда действительно загоняло его в тупик, из которого, казалось бы, выхода вовсе не было, он пытался справиться в одиночку, и в результате судьба неизменно поворачивалась к нему спиной. Чтобы выбраться из трясины, требовалось принципиальные перемены, быть может, ему следовало положиться на человека, которому он доверял. Эмилия... «Я кое-что хочу тебе сказать», — произнес Субару, и голос его звучал уже по-другому. Не было и сомнения, даже тревог не осталось, все рассеялось, будто бы туман. Эмилия выпрямилась, и я беспокойно посмотрела на него. Субару глядел на свое отражение фиалкой во глазах и думал, с чего бы ему начать. Как рассказать ей о посмертном возвращении? Может, с того начать, что он прибыл сюда из другого мира?» Скорее всего, она просто посмеется, решит, что он шутит, и тем не менее, Эмилия выслушала его. Все равно больше надеяться-то не на кого. «Я расскажу тебе по смертным возвращениям, и надеюсь, ты поделишься со мной своей силой», — так он думал, сказал. Он отдавал себе отчет о том, что и так в долгу перед Эмилией не вправе требовать от нее большего, однако он то и делал. Что только всё ради себя, чтобы выбраться хоть как-то из поминутного нарастающего хаоса, который был вне внутри него. Он окружал его, грозясь и Эмилии тоже. Субару верил, что вместе они одержат победу над такой судьбой, по крайней мере, на это он полагался. «Эмилия, я уже несколько раз...» Заговорил наконец-то Субару, но в ту же секунду испытал странное чувство. Что-то было не так. В атмосфере витало некоторое неуловимое ощущение неисправности, и тут Сувару понял, в чем дело. Звук. Звук исчез. Мир стал абсолютно немым. Биение собственного сердца и дыхание Эмилии, шум ветерка, развивающего окон и занавески, все пропало без следа. Это было лишь только начало. Вслед за звуками мир покинуло время, он замер, и время тоже замерло на месте. Мгновение превратилось в бесконечность, и уже даже не верила, что следующая секунда когда-либо наступит. Перед ним сидела Эмиля, застывшая, будто бы ледяная статуя, казалось, пройдет целая вечность, прежде чем она наконец-то пошевелится. Застыл даже сам Субару, его тело будто бы окоченело, его губы, пальцы и глаза, всё стало камнем. Лишь глубоко внутри себя разрывался отчаянный крик, а затем возникло это. Взявшись неизвестно откуда, перед немигающим взором Субару приставило черное облако. В мире, где все утаило способность перемещаться, оно медленно двигалось, клубилось, изменяло очертания и наконец-то приняло форму руки. На руке было пять пальцев, оно выдавалось из облака примерное плечо, и пальцы зловещей руки потрагивали. Она плавно плыла сквозь пространство, и вдруг Субару понял, что является ее целью наша мысленно сглотнул. Черные пальцы приблизились к его груди, и он уже чувствовал, как они пробираются сквозь внутренние органы и касаются ребер. Субару схватила паника. Движение руки не прекращалось и на секунду, словно она что-то искала, но никак не могла найти, и проникала все глубже и глубже. «Погодите...» Беззвучно хотел сказать Субару, Но тело было бессильное, и лишь где-то в самой глубине сознания звучал истошный вопль. Ему было не смешно. В час будто бы молния прошлась сквозь все его существо, и в груди Субару защемило, будто бы кто-то безжалостно сдавил огромные щипцами сердца, пытаясь вырвать наконец-то его из груди. Он не мог закричать, и даже дрожь была недоступна его телу. Оставалась лишь только адская боль. Она раздирала на куски его, заволакивала разум туманом разъедала остатки сознания. Бару? Субару, что с тобой? Ты меня пугаешь, скажи хоть что-нибудь! Чьи-то руки осторожно тронули его плечи. Он очнулся и сразу встретил испуганный взгляд сереброволосной красавицы. Воздух шумом вырвался из легких. Убедившись, что пальцы вновь обрели былую подвижность, Субару боязливо коснулся своей груди и почувствовал... Тихое биение сердца. В нем остался страх. Субару охватило отчаяние, и последняя надежда разбилась в дребезги. Ведь стоило только подумать о том, чтобы... Чтобы повторить попытку признания, как черное облако начинало маячить прямо перед его глазами. Оставалось лишь только смириться с реальностью. — Что-то случилось? — взволнованным голосом спросила Эмилия и приложила ладонь ко лбу. — Ты ведешь себя странно. «Если тебе нехорошо, я... Субару... Эмилия... Сделай одолжение...» Оборвал я Субару и отвернулся, угрюбляя глядя перед собой. Он не хотел, чтобы девушка видела его лицо. Наверняка сейчас он выглядел просто ужасно. Он изо всех сил старался оградить свой разум от бурляшких душей переживаний и все, что ему хотелось сказать, все чувства, которые желало злить... Все это он отбросил и произнес лишь только одну единственную фразу. «Держись подальше от меня». Потом он упал на подушку, даже не посмотрев на Эмилию. Реальность пристала без красок, четко и ясно. Ему не позволяли раскрыть мрачную тайну, что бы ни случилось. Ему пришлось бы вести этот бой в одиночестве.